Глава 3. Архимак еще несколько раз пытался приручить Гарха, только ничего у него не вышло. Даже молоком пробовал поить. Бросил он эту затею только через два дня, когда из столицы к нему прискакал гонец, который сообщил, что его требует к себе император. Больше всего его злило даже не то, что не может хищника приручить, а то, что он просто не понимал, почему щенки даже не пытаются меня укусить хотя я их от смерти не спасал, а значит, они должны видеть во мне врага». Перед отъездом Архимаг еще раз устроил мне допрос, заставив во всех деталях вспомнить, как лечил Линду, что еще делал. Впрочем, ничего нового я ему не рассказал. Он даже предположил, что мне и других гархов не стоит опасаться. Они тоже не будут на меня нападать, если провоцировать не буду. Пришлось ему рассказать о том, как я с наемниками отбивался в лесу от хищников, которые напали на наш караван, когда я ездил в деревню забирать мою семью. Там их никто не провоцировал. В общем, уехал от меня Рагон злой и раздосадованный. По старой памяти на меня наорал, после чего заявил, что мне идиоту, просто повезло. Росли щенки очень быстро. Уже через неделю Линда стала выходить с ними во двор. Радовало, что Гарх следил за тем, чтобы ее потомство не гоняло живность во дворе, хотя попыток попробовать на зуб тех же кур у щенков было много. Только все эти поползновения Линда пресекала самым жестоким образом, а после она их вообще стала уводить в лес, наверное, обучала охотиться. Наставник, как всегда, оказался прав. Вскоре ко мне прибыли гонцы от императорской канцелярии. Привезли приказ, согласно которому мне требовалось собираться и идти с отрядом границы мертвых земель. Там была крепость, в которой мы должны были жить в течение двух месяцев. Само собой, не просто спрятаться за стенами, а патрулировать близлежащую территорию, чтобы мертвяки деревенских не доставали. Отказаться от такой почетной миссии я не имел права, поэтому приступил к сборам. Ну как приступил? Просто приказал сотнику и управляющему все подготовить. Лишних людей я с собой брать не хотел. По договору было 50 дружинников и ни одним человеком больше. К тому же никаких серьезных битв вроде как не предвиделось. Требовалось просто отлавливать и упокаивать мертвяков, которые выбрались, скажем так, за пределы своего обитания. Мой сотник Лерон лично отбирал дружинников. Предпочтение отдавал тем, кто уже раньше имел дело с мертвяками. «Мэрки тоже с вами просятся», — сообщил он мне. «Будете брать? Правда, они только пятерых могут отправить. Остальные должны будут деревню защищать». «Берем», — кивнул я. «Мало ли как там все сложится. А лишние бойцы не помешают. Тем более, сами же говорили, что они лучше вас сражаются». «Так и есть», — не стал отрицать сотник. Только никто из них раньше не видел мертвяка. Я тоже не постоянно с ними сталкиваюсь. Ничего, привыкнут, да и не так их в приграничии много, насколько мне известно. Мы же к Мертвым землям приближаться не будем. По крайней мере, я на это надеюсь. Управляющий, как всегда, был на высоте. Такое ощущение, что он заранее приготовился к походу, успел подготовить припасы за один день. Нас, как один из императорских отрядов, должны были кормить. Но мало ли как в крепости обстоят дела с припасами. Тем более мне должны были выделить определенную сумму, как одному из командиров. Да и служба была не бесплатная. Каждый, кто идет со мной, дополнительно получит плату из императорской казны. И так будет всегда, когда мы будем выполнять приказ. Утром третьего дня двинулись в путь. Линда вместе со всем своим выводком пошла со мной, что меня порадовало. Мало ли, что они могли учинить в замке, пока меня дома не будет. Думал, что их придется в повозке вести. но нет. От своей матери щенки не отставали. Так и двигались друг за другом, благо, что караван ехал неспешно. Я рассчитывал, что на ночлегах Линда снова начнет таскать нам добычу. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Она действительно убегала со щенками в лес, только ничего не приносила, а кормила своих детенышей так что пока они не подрастут и не смогут сами охотиться, придется есть кашу с сушеным мясом или покупать другую еду во встречающихся деревнях. Сейчас, после окончания войны, крестьяне не были такими прижимистыми, как раньше. Видно, понимали, что голода пока не предвидится, а значит, часть припасов можно продать. Мои бывшие соученики, которых я нанял к себе на службу, восторга от похода не испытывали. Неудивительно. Они же из столицы редко куда выезжали, вот и была у них у всех опаска, кроме Маркоса. Этот здоровяк был даже рад отъезду, едва не светился от счастья. Ну-ну, посмотрим, как он будет радоваться, когда мы недалеко от границы будем. Гретта же была напугана больше всех. Видимо, зря я ей рассказывал о своем походе с наставником вдоль границы мертвых земель. Вон какая бледная ходит. Когда мы очередной раз встали на привал, девушка подошла ко мне. «Стэн, а там очень страшно, да?» «Правда, что там так много мертвяков, как ты рассказывал?» спросила меня Гретта. «Нет, там, где мы будем патрулировать, мертвяков мало. Да и не так они опасны, активности никакой. Когда на нас напали, мы очень далеко забрались. Сейчас нам туда не придется идти, не переживай». «Да и не собираюсь я лекарок с собой в патрулирование брать. Незачем это. Тем более недалеко от границы толку от вас мало будет». «Почему?» — не поняла девушка. «Какими бы мертвяки ни были, все равно могут поранить». «Ты что, не читала в школе о мертвых землях?» — засмеялся я. «Неужели не в курсе, что надолго твоих сил вблизи границ не хватит? И не сможешь ты там долго находиться. Страшно будет». «А другим не страшно?» «Страшно, конечно», – ответил я, – «но больше всего мертвые земли почему-то давят на магов в жизни». «Знаю», – вздохнула девушка, – «нам наставница рассказывала». Поход был скучным, что несказанно меня радовало. Не хотелось бы отбивать нападения, как в прошлый раз, или постоянно стеречься разбойников. Конечно, встречались они тут только небольшими шайками, но и их местные дворяне быстро разгоняли». Много раз нам встречались вооруженные всадники, которые патрулировали дорогу. По этим местам война не прошлась. Даже люди не везде уходили. Вот и не добрался сюда голод. Поэтому незачем было крестьянам устраивать засады на дорогах. И так могли семью прокормить. За весь путь у нас один несчастный случай приключился. Один из дружинников уснул и упал с лошади, сломав себе руку. Так что лекаркам было над чем поработать. Пятеро мэрков во время движения постоянно держались рядом. Даже во время ночлега около меня всегда ошивалась пара из бодрствующей смены. Несмотря на то, что и так охрану ставили, чтобы нас ночью никто не вырезал. Места, конечно, спокойные, да и гархи любого чужака учуют. Кстати, Линда с нелюдями друг друга недолюбливали. Наверное, из-за того, что они хищника опасались. Когда она рядом проходила, все они инстинктивно хватались за мечи. Хорошо, что доставать их не спешили. Ну да, моя питомица стала взрослой, и ее вид любого может напугать. Тем более в степях, где жили кочевники, таких зверей не встретишь. Может, они даже первый раз увидели гарха только у меня. Вот и опасались. Вроде смелые воины, а видно, как они напрягались в ее присутствии. Даже лошади уже перестали испуганно всхрапывать, стали привыкать. После такого соседства они, скорее всего, и мертвяков опасаться перестанут. Весь страх за время путешествия испарится. Заблудиться я не боялся, так как город, в который мы движемся, находился недалеко от дороги. Тем более там, куда мы идем, несколько раз бывал один из моих дружинников. Вот он и ручался, что нет причины беспокоиться. Это будет небольшой городок графа, которому нас прислали в усиление. Находился этот городок примерно в одном дневном переходе от границы мертвых земель. Мы проходили его, когда двигались с наставником на войну с водагами. И, насколько я помню, там уже довольно-таки сильно ощущается присутствие некромантии. Так что нашим лекаркам будет несладко Двигаться до городка нам оставалось примерно один день, когда я почувствовал легкое беспокойство. Мои воины... Я молчу о лекарках. Уже несколько часов чувствовали непонятное давление и небольшой страх. Пока небольшой. Но дальше будет хуже. Взглянув вокруг магическим зрением, я увидел, что количество черных магических нитей стало увеличиваться. Они как будто вытесняли другие жгуты. Если Жулия была опытной лекаркой и пыталась держать себя в руках, то Грета была на грани паники. А мы же еще даже не приехали. Представляю, что бы с ней было, если бы она пошла с нами в тот поход. У самой границы даже мне немного не по себе было. А ведь универсалы считаются невосприимчивыми к такой аномалии. Грета, — позвал я девушку, — решил немного ее успокоить. Тут нет никакой опасности, не переживай. «Знаю», — кивнула она, — «только ничего с собой поделать не могу. Страшно почему-то». «Была бы некроманткой, сейчас бы в Великой Магине себя возомнила», – улыбнулся я. «В этих местах с ними такое случается». Действительно, наставник во время нашего похода рассказывал, что один из его спутников, некромант, возомнил себя Великим Магом и решил, что может справиться с Универсалом, за что и поплатился. Рагон умеет спускать людей с небес на землю. У них на самом деле были тут некоторые преимущества перед другими магами. Но не перед универсалом. Мы себя ощущали тут так же, как и в других местах. А вот некроманты чувствовали себя чуть ли не богами. Из-за этого часто гибли. Маркос поначалу чувствовал радость от похода. Не путешествовал он еще так далеко. Только теперь боевой задор пропал. Видимо, начало доходить до простодушного здоровяка. В какое место мы попали? Твоим питомцам все нипочем, показала пальцем нагархов Грета. Похоже, что им тут нравится. Гархи на самом деле вообще не чувствовали какого-то дискомфорта. Носились вдоль каравана, кувыркались в траве. В общем, всем своим видом показывали, как довольны жизнью. Хотя и у них появились проблемы. По крайней мере, у Линды. Дикое зверье отсюда уходило. Не могло долго находиться в таких местах. А значит, добыть пищу стало сложнее. Иногда гархи возвращались с охоты голодными и приходилось делиться с ними пищей. Впрочем, дружинники были даже рады, что с нами хищники ходят. Они один раз даже медведя почуяли, который настолько оголодал, что решил полакомиться нашими лошадьми, хотел ночью напасть. Тогда Линда, почуяв конкурента, начала громко рычать, чем встревожила охрану. А потом и все остальные поднялись. Медведь отказался от атаки. Хватило мозгов понять, что ему просто не дадут уйти. Пошумел немного в лесу, да отправился искать другую добычу. Линда на него нападать не стала, так как охраняла свое потомство. Наверное, если бы не было щенков, она бы попыталась убить хищника. Медведи тут были раза в два-три больше, чем наши бурые мишки, поэтому встреча с ним, даже гарху, не сулила ничего хорошего. Хотя стая легко бы порвала его на куски. Но назвать щенков полноценными гархами было трудно. Маленькие пока. Но скоро это изменится. Росли они быстро. Из всего выводка девочка была только одна. Та самая, у которой была повреждена лапа. Она сейчас росла медленнее остальных, хотя ела самое первое. Видно, у гархов в мозгу заложено, что самки едят первыми, а потом все остальные. Несмотря на это, они гораздо меньше самцов. Доводилось мне видеть самцов гархов. Они были гораздо крупнее самок. Линда уже сейчас была мне почти по шею, а самцы еще выше. Неудивительно, что при столкновении с этими хищниками самых крепких бойцов ставят в первую линию, чтобы могли сдержать напор. Хорошо еще, что гархи худощавые. Будь в них веса раза в полтора больше, то могли бы опрокинуть любого человека. А это верная смерть. На подъезде к городку нам повстречалось несколько деревень, которые требовалось защищать. Сразу стало видно, что тяжело местным крестьянам тут жить. На них тоже давило близкое расположение мертвых земель. Даже удивительно, почему они вообще отсюда не уедут. После мне удалось выяснить, что большинство этих людей рабы. Вот и приходится им жить в таком опасном месте. Конечно, если бы опасность была такая, от которой можно защищаться, то ничего страшного нет. Люди и не к такому привыкают. Но тут испытывали давление именно на психику, причем постоянное, а все равно не уезжают. В этом районе империи рабы встречались наиболее часто. Эти убежать, конечно, могли, но это верная смерть, если поймают. Позже мне объяснили, что крестьяне отсюда уезжают часто, ищут более комфортное место для житья. Только на их место приезжают другие, которые тоже со временем сбегают. Около мертвых земель трудно жить. Но почва здесь плодородная. На растения мертвые земли не влияют, только в непосредственной близости. Вот некоторые крестьяне и терпят такое неудобство к тому же налог раза в два меньше, чем во всей империи. На воротах города нас встречали стражники. Они, может быть, нас и пропустили бы без лишних разговоров, только гархи их сильно смутили. Не привыкли тут к таким хищникам, спокойно разгуливающим среди людей. Стойте! поднял руку один из мужчин. «С какой целью прибыли в город?» «Вот», – протянул я листок, который мне из канцелярии императора привезли. «Приказали прибыть к вам в помощь». Десятник, постоянно косясь на Линду и ее щенков, внимательно ознакомился с документом. «Тут про Гархов ничего не указано», – как-то неуверенно произнес он. «Конечно», – кивнул я, – «только тут и про лошадей тоже не указано. Это же не значит, что мы должны были пешком прийти». «Хищники не будут создавать проблем для жителей?» — спросил стражник, немного подумав. «Не сочтите за оскорбление, господин барон, но мне кажется неразумным таких тварей рядом с людьми держать». «У меня дома не было ни одного нападения», — успокоил я бдительного стража. «Так что можете не переживать. Если их никто провоцировать не будет, то и они никого трогать не будут». «Вам виднее». Промолвил воин, после чего отошел в сторону, и мы наконец-то въехали в город. Впрочем, нам дали сопровождение, чтобы к местному графу спокойно смогли добраться. Господин барон, произнесла Грета, когда мы стали приближаться к центру города. Давление пропало. Я тоже это почувствовал. А когда взглянул вокруг магическим зрением, то обнаружил, что разноцветных магических нитей стало гораздо больше. Не было подавляющего преимущества черных. «Госпожа Магесса», — важно произнес сопровождающий, не дав мне ответить, — «в нашем городе установлены артефакты». «Какие еще артефакты?» — не поняла девушка. «Ну», — смутился мужчина, — «точно не знаю, какие. Вроде бы такие же, которые стоят на границе мертвых земель, не дающие этой заразе распространяться». «Надо же», — удивился я, — «а мне наставник ни о чем подобном не рассказывал. Кто их устанавливает?» «Так маги жизни!» — улыбнулся мужчина. «Только стоят они очень дорого. Даже наш граф потянуть такое не может. Хотя понемногу во всех своих деревнях планирует установить. Но пока золота хватило только на городки». «А казна разве не помогает?» — спросил я. «Помогает, но не так, как хотелось бы. Самому графу приходится раскошеливаться. А золото за свои услуги архимаги просят много». Городок ничем не отличался от десятков других, виденных мною ранее. Каменные дома, мостовая. Крайне редко встречались деревянные строения, да и те ближе к центру. Как правило, небольшие, а рядом с ними стояли здоровые бочки с водой на случай возгорания. Местные жители вели себя не так, как в недавно пройденных деревнях. Тут на улицах встречались играющие дети, которые над чем-то весело хохотали. В деревнях, где не было артефактов, все были какими-то хмурыми, а если кто-то и улыбался, то улыбка эта была недобрая, как будто ты с врагом встретился или как минимум со своим недоброжелателем. Сопровождающий привел нас к замку, который располагался в самом центре города, коротко о чем-то переговорил со стражниками на воротах, и нас без лишних слов запустили внутрь. Местного аристократа известили о прибытии отряда, поэтому он сам вышел нас встречать. Это был пожилой мужчина, крепкий и подтянутый. Сразу видно, что умеет держать в руках оружие. К тому же, если я не ошибаюсь, являлся магом огня, учитывая то, что в его одежде преобладали красные цвета. Возможно, что я ошибаюсь, и дворянин просто любит этот цвет. Но в основном маги огня любят так одеваться. Да и остальные тоже носили одежды, которые подчеркивали, к какой стихии они относятся. «Господин барон!» Радостно воскликнул граф, как будто увидел старого друга. «Очень рад вас видеть в своем доме». «А это еще что за чудо?» «Ну да, сразу заметил Линду со своим потомством, которая крутилась рядом со мной». «Здравствуйте, господин граф», — коротко поклонился я. «Не обращайте внимания, это просто гархи, мои питомцы». «Не обращайте внимания», — повторил граф, после чего громко расхохотался заставляя и свое сопровождение из аристократов рассмеяться. «Умеете вы пошутить, господин барон?» Отсмеявшись, он обошел Линду вокруг, внимательно рассматривая ее со всех сторон. Видимо, впервые видел Гарха так близко. И до этого не сталкивался. Впрочем, все были наслышаны об этих хищниках. «Погладить можно?» – спросил меня аристократ. «Можно», – кивнул я. А сам подошел к Линде и положил руку на ее голову, чтобы не нервничала. «Надо же!» – произнес граф, когда провел рукой по шерсти моего питомца. «Глазам своим не верю. Какой же он огромный!» «Господа, не стоит испытывать судьбу!» – произнес я, когда заметил, что и остальные пожелали погладить гарха. Она не любит чужих прикосновений, может и атаковать. В этот момент Линда угрожающе зарычала, подтверждая мои слова. Граф сразу же одернул руку. Слышал я, что в армии императора у кого-то был ручной гарх, но как-то не верилось, а самому подавлять мятеж не приходилось. «У нас тут и так война постоянно идет», — вздохнул аристократ. «Ладно, господин барон, что мы у входа стоим-то? Проходите в мой дом. Рад вашему приезду. Кстати, куда ваших зверей разместить? Лучше поближе ко мне. А если есть возможность, то в одну комнату», — ответил я. «Так мне будет спокойнее». «Хорошо», – кивнул граф, – «я распоряжусь, чтобы вам выделили самую большую спальню. Да и мне тоже будет так спокойнее. Не хватало еще, чтобы ваши питомцы мою живность перебили. Я их на довольствие тоже поставлю. Пусть и они узнают о моем гостеприимстве». Меня на самом деле разместили в огромном помещении, где стояла кровать. Слуги там же и гархов на полу одеяло постелили. Помыться с дороги я не успел. Ко мне снова прибыл граф. «Вот, господин барон, он протянул мне листок, потом еще один. В одном было указано, что я приказом императора должен поступить на два месяца в подчинении этого аристократа, а в другом, что он является магом огня седьмой ступени. Этим граф показывал, что не нарушает условия моего контракта, ведь я, как маг, имею право подчиняться только другому магу». «Понял вас, господин граф», – кивнул я, – «какие приказания будут?» «Пока никаких», — улыбнулся старик. «Сегодня вечером праздник устроим по случаю вашего приезда. А заодно другого барона проводим, который до вас в усилении был. Мы вас ждали через два дня, так что пару дней можете отдыхать. А потом стану посылать патрулировать мою землю. Кстати, у вас есть опыт битв с мертвяками? Доводилось даже с их некромантами встречаться», — кивнул я. Остался впечатлен. «Это когда?» — спросил граф. «Вроде бы вы только школу должны были окончить». «Вы же универсал?» «Да», — кивнул я. «Случилось это во время нашего путешествия по границе мертвых земель. Я тогда с наставником и отрядом наемников выходил в тыл водагом». «Вспомнил», — кивнул граф, «вы же, по-моему, за это получили землю и титул барона». «Так и есть», — улыбнулся я. «И как вам встреча с мертвяками?» «Остался впечатлен», — улыбнулся я. «Если честно, я думал, что скоро мы пополним ряды нежити. Навалилось на наш отряд несколько тысяч этих тварей. Хорошо, что господин Рагон был с нами. Смог разобраться и с некромантами, и с мертвяками». «Да», – задумчиво протянул аристократ. «Архимаг Рагон умеет на любого произвести впечатление». «Ладно, понял вас. Не буду утомлять своей болтовнёй. Слуги сообщат, когда нужно спускаться в общий зал. Вы своих питомцев с собой возьмете? — Если вы не будете против, — кивнул я, — они не любят в заперти сидеть. — Что значит против? — возмутился граф. — Наоборот, я даже рад буду, если такие хищники на моем перу побывают. Да и дочери мои никогда таких зверей даже издали не видели. Только читали, так что приводите смело, им тоже угощение подготовят. Хозяин города ушел, и я остался один. Вскоре принесли горячую воду, и я стал приводить себя в порядок. Мою запыленную одежду забрали слуги, пообещали постирать и принести. Пятерых мэрков, как и нескольких охранников, во главе с сотником, расположили в соседних комнатах. Причем двое из нелюдей сразу же организовали пост около моей двери. Сотник тоже этим озаботился. Так что теперь под дверями моей спальни о чем-то тихо разговаривали четыре охранника. За пару часов успел помыться и привести себя в порядок. Потом пришла Гретта с друзьями которых тоже, как магов, разместили недалеко от меня, показывая этим свое хорошее отношение. И не важно, что они пока были довольно-таки слабыми. Окончили школы, значит, настоящие маги, которые, возможно, прошли самое тяжелое испытание в своей жизни.